Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать старинный русский в ы д е в и л ь х л о п о т у н или «Дело мастера боится». Этот в ы д е в и л ь был создан троицей замечательных русских талантов композиторами Александром Алябьевым, Александром Верстовским на либретто Александра Писарева. а х л о п о т у н впервые был поставлен в 1824 году на сцене Малого театра, где в роли главного героя Репейкина б л и с т а л великий Щепкин. Этот выдевиль типичный образец в ы д е в и л я характеров. Его действие основано на похождениях чудака Репейкина, готового помогать всем и всегда. Очаровательная любовная история и замечательная легкая изящная музыка сделали этот выдевиль популярным и неизменно любимым публикой с о дня премьеры. А премьере же Сергей Тимофеевич а к с а к о в оставил такой отзыв: выдевиль х л о п о т у н или "Дело мастера боится" был принят с восторгом. Щепкин в роли Хлопотуна был совершенство. Хлопотун практически никогда не сходил с русской сцены на протяжении XIX я т н а и д в а д веков. Его с удовольствием разыгрывали как провинциальные театры, так и знаменитые столичные. Сегодня вы услышите этот в о д е в и л ь в записи, которая была сделана на Ленинградском радио в 1946 году. Музыку к спектаклю исполняет русский народный оркестр имени Андреева. Итак. Хлопотун или дело мастера боится.